Мы благодарны тебе за все, Гаспар. Твои монахи благородны и достойны, и мы у них многому научились. Но ты сам почтенный настоятель. Ты притворщик. Ты владел несколькими трюками тела, научился входить в транс, но ты существо непросветленное, хотя просветление, я думаю, перед тобой маячило. Ты ищешь ответов повсюду, только не там, где нужно. Тем не менее, притворство не помешало тебе научить нас. Мы благодарны тебе, Гаспар. Лицемер, мудрец, бодхисаттва. Гаспар пялился на Джоша, который говорил с ним, как с неразумным детятей. Затем старик принялся готовить чай, но мне показалось как-то немощно, хотя, возможно, у меня просто разыгралось воображение. «Ты тоже это понял?» — спросил Гаспар у меня. Я пожал плечами. «Ну какое просветленное существо пустится вокруг света за звездой, услышав сплетню о том, что родился мессия?» «Он хочет сказать на другой край света», — пояснил Джош. «Я хочу сказать вокруг». Я пихнул Джоша локтем под ребра. Это проще, нежели толковать Гаспару мою теорию вселенской липкости. Старику и так выполнил легкий день. Гаспар налил нам чаю, вздохнув, уселся на место. Ты меня не разочаровал, джошу Мы втроем с первого взгляда поняли, что ты не похож на остальных. барахман рожденный во плоти, как выразился мой брат. Что вас навело на эту мысль? Поинтересовался я ангелы на крыше хлеба. Гаспар меня проигнорировал. — Ты был еще младенцем, и тем, чего искали мы, пока не стал, то есть тогда, не теперь. Наверное, мы могли бы остаться и помочь воспитывать тебя, защищать и оберегать тебя, но все мы были слишком телесны. Валтасар искал ключи бессмертию, а уж его ты ему дать никак не мог. С братом хотелось обрести ключи ко вселенной, однако в Вифлееме их тоже не нашлось, поэтому мы предупредили твоего отца о намерениях Ирода, дали золото, чтобы вывез тебя из страны и вернулись на восток». «Мельхиор — твой брат?» — Гаспар кивнул. «Мы были принцами Тамила. Мельхиор — самый старший, поэтому земли отошли бы к нему по наследству, но и я получил бы небольшой лен. Подобно сид мы отреклись от благ земных и устремились к просветлению». «А как ты оказался в здешних горах?» — спросил я. Гонялся за Будами. Гаспар улыбнулся. Я слыхал, что в этих горах жил мудрец. Местные называли его гордым старцем. Я пришел, чтобы найти его, а нашел Йети. Кто знает, сколько ему лет, кто знает, сколько он здесь прожил. Я понял одно. Он последний в своем роде, и если ему не помочь, он скоро умрет. Я остался здесь и выстроил этот монастырь. Вместе с пришедшими сюда монахами мы заботились о Йети с тех пор, как вы еще под стол ползали. Теперь его нет. У меня не осталось цели в жизни. Я ничему не научился. Все, что можно было тут узнать, погибло под глыбой льда. джошу перегнулся через стол и взял старика за руку. Ты муштровал нас каждый день. Мы выполняли одни и те же движения, учились одним и тем же мазкам кисти, твердили одни и те же мантры. Зачем? чтобы все эти действия стали для нас естественными, спонтанными, чтобы их не могла разбавить мысль, правильно? — Да, — ответил Гаспар. — С состраданием точно так же, — сказал Джошуа. Йети это и знал. Он любил постоянно, мгновенно, спонтанно, без мыслей и слов. Вот чему он меня научил. О любви не задумываешься, в ней пребываешь. Таков был его дар. — Ни фига себе, — сказал я. «Я пришел сюда, чтобы научиться этому», — продолжал Джош. «И ты научил меня точно так же, как научил меня Йети». «Я?» Пока Джошуа говорил, Гаспар разливал чай, но лишь теперь заметил, что чашка уже наполнилась, и жидкость течет по столу. «Кто о нем заботился?» «Кормил его?» «Приглядывал за ним?» «Неужели тебе приходилось размышлять, стоит этим заниматься или нет?» «Нет», — эхом отозвался Гаспар. Джошуа встал. «Спасибо за лодку, старик». Гаспар не вышел проводить нас до ворот, как и было обещано. Там нас ждал четвертак с одеждой и деньгами, что были при нас шесть лет назад. Я взял сосудик с ядом инь-ян, что подарил мне радости и перекинул шнурок через голову. Затем сунул обсидиановый кинжал за пояс в свои тоги, а узел с одеждой под мышку. «Пойдете искать брата Гаспара?» — спросил номер четыре. Четвертак был постарше остальных монахов. Это он служил у императора солдатам, и голову его от верхушки бритого черепа до правого уха рассекал белый шрам. Рана заросла в форме вилл. «Тамил» — правильно уточнил джошу «Идите на юг. Это очень далеко. По пути много опасностей. Помните, чему вас научили? Не забудем». «Хорошо. Номер четыре по-военному развернулся кругом, скрылся в монастыре и захлопнул ворота». «Нет-нет, четвертачок не стоит позориться с сопливыми прощаниями», — сказал я воротам. «В самом теле я тебе умоляю, никаких сцен Джошуа пересчитал деньги в кожаном кошельке. «Столько же мы им и оставляли». «Хорошо». «Нет, нехорошо, мы прожили здесь шесть лет, шмяк. Эти деньги должны были удвоиться или даже утроиться». «Как? По волшебству?» «Да нет же, им следовало их куда-то вложить». Он повернулся и окинул взглядом ворота. Придурки тупые, если бы вы чуть меньше времени летать или на то, как всякую срань друг из дружки выколачивать, может, научились бы лучше распоряжаться деньгами. — Спонтанная любовь, да? — сказал я. — Да. Гаспар и этого никогда не поймет. Знаешь, поэтому они поубивали всех йети. — Кто? — Горцы. Они истребили йети, ибо не могли понять существа не такого злого, как они сами. — А горцы что, злые? — Все люди злые. Об этом я и говорил с отцом. — И что он ответил? — Да ну их в жопу. — В самом деле? — Ага. — Ну, по крайней мере, ответил. У меня такое чувство, будто он считает, что это теперь моя проблема. — Интересно, почему тогда он не выжег это на скрижалях? — Вот, Моисей, тебе 10 заповедей, а вот одна в нагрузку. — Да ну их в жопу! Он совсем не так разговаривает. Это на крайний случай, продолжал я изображать голос Господень, у меня выходило очень недурно. Мне нравится. Надеюсь, в Индии хотя бы тепло, вздохнул Джошуа. Вот так на пороге своего 24 четвертого лета Джошо Назарянин отправился в Индию.